Глава 88. Присевшая рядом принцесса. Демарио не стал показывать гнева, а просто подошел и встал перед саламандрами. На его лице играла улыбка, и, очевидно, это была улыбка превосходства, что он и не пытался скрывать, поскольку это было в порядке вещей. Джаншань, конечно, воспринимал себя королем насмешек, но, по правде говоря, глядя сейчас на Демарио, он почувствовал, что вывести из себя этого парня будет очень непросто. Противник рта еще не раскрыл. Если он сейчас начнет брониться, как базарная баба, все полетит псу под хвост. Чтобы сладить с таким человеком, лучше подойдет Ван Джен. Ван Джен же лишь с такой же высокомерной улыбкой щурился на Де Марио. Напряжение между двумя командирами нарастало, и если бы взглядом можно было убивать, Ван Жены бы уже давно разрубила на тысячу кусочков. — Ван Джен, может, договоримся? Сядьте позади. Оставьте эти места нам. Я это запомню. — произнес Де Марио. То, что он сказал это перед всеми, уже признак уважения. Само собой, Демарио не мог говорить за Аслан, но вполне мог говорить за себя, свой клан. Стать ему другом в высшей Академии X – это отличная возможность. Ван всего-то и нужно, что не опускать свой коэффициент эмоционального интеллекта до уровня детского сада. Но Ван -джен продолжил улыбаться. «У нас здесь осталось еще несколько пустых мест. Садитесь! Для остальных найдутся места во втором ряду. В самый раз, не так ли?» Де Марио приподнял бровь. «Ван Жен. Общепринятые правила таковы, что первый ряд для Аслана и Абидана. Не припомню, когда этот стал Асланцем или Абиданцем». Говоря, он бросил взгляд на Марса или Вейдуса, пытаясь привлечь убийц на свою сторону. «Это не обычное их противостояние в силе, а поддержание негласной договоренности и порядка. В этой ситуации Абиданцы должны быть с ним согласны». Тем не менее, лицо Марса не выразило никаких эмоций. По правде говоря, в Высшей Академии Икс о Марсе знали очень мало. У абиданцев не было вопросов к его статусу их капитана, который никогда не сражается и ни в чем не участвует, но вот остальные участники болтали разное. Говорили, что Марс чур избаловал своего младшего братишку, вот тот и лезет перед него повсюду. А есть такие правила? А мне казалось, что в правилах Академии ничего такого нет!» — ответил Ван Жен. Да Марио слегка улыбнулся. Он предвидел, что Ван Жен такое скажет. «Справедливость — единственное оружие, которым простые людишки себя утешают. Да только этот мир не таков». Ванжан, общепринятые правила — это не правило Академии, но это способ высказать уважение сильнейшим учащимся. Полагаю, это также можно назвать своего рода признанием. Все сюда, ты признаешь себя сильнее меня. Сильнее славы Императора?» — спросил Де Марио. В этом тоже был свой смысл — Это спор, кто первым устроит сцену, тот и проиграл. Нужно аргументировать свою позицию. Позиция Ван Джена такова, кто первым пришел, тот и сел. Позиция ЖД Марио состоит в том, что это выражение уважения к мастерам, и это признают все студенты высшей Академии X. А Лучшие заслуживают лучшего. Вот оно как. Уважение сильнейшим, значит? Тогда нам, команде Саламандр, тем более следует здесь сидеть. Заключил Ван Джен после секунды размышлений. Однако же мы здесь все товарищи по учебе. Не стоит так зацикливаться на этом. Вы все же можете занять пустые места в этом ряду. Ничего страшного, думаю, не случится! Остальные студенты чуть не закричали от восторга: Черт возьми, это же вызов чистой воды! Высшая Академия X существует долгие годы, учащиеся сменяли друг друга выпуск за выпуском, и было немало одаренных талантами мастеров из других стран, но до сих пор не было никого, кто бы посмел так открыто бросить вызов всеми признанному авторитету. Демарио засмеялся. «Говоришь, ты сильнее меня, а Саламандры сильнее славы Императора? А это вопрос, младший курсник Де Марио? Равнодушно спросил Ван Джан. Рот снова лью изогнулся загнулся в слабой улыбке. Ван Жан, как всегда, в своем репертуаре. Демарио остался в дураках. «Реальная сила человека — это не нечто субъективное. Оно лежит на поверхности». Ванжен стал чемпионом дивизиона в одиночных соревнованиях. Саламандры заняли первое место в первом туре соревнования королей, а второй только-только начался. К тому же в прошлом бою Саламандры одержали великолепную победу. С теоретической точки зрения их место здесь заслужено. А Демарио, каким бы сильным и могущественным он ни был, пока он остается все таким же новичком. Само звучание слова младшекурсник было подобно стреле попавшей в самое яблочко. Айна улыбнулась. Домарио уже проиграл. Продолжит бороться, и ситуация превратится в фарс. Когда она только повстречала Ванжена, то подумала, что он очень скучный. Сейчас же стало совершенно очевидно, что это все совсем не так. Домарио, давай сидим по отдельности, как сказал Джен. Все-таки о силе говорят факты, сказала она. Если бы не ее присутствие, Домарио либо решил бы преподать Ванжена урок либо продолжил бы словесную склоку, что уронило бы его образ в глазах окружающих. Поведение Ванжена привело к тому, что он оказался загнан в угол, и она только выручила его. Только вот Де Марио аристократ, и ясное дело, что понятливый и послушный человек ни за что не попадет в поле зрения принцессы. «У мужчины должно быть собственное мнение!» Де Марио помотал головой. Ванжен, как я помню, сламандры совсем недавно потерпели серьезное поражение. Разве это сила?» Это поражение, бой, который саламандры уступили славе императора в первом туре. После этого поражения саламандры провалились на самое дно в рейтинге. Джен улыбнулся. Этот тур только начался. Один проигрыш ничего не значит. Если нам будет суждено встретиться вновь, ты сможешь увидеть настоящих саламандр. Лицо Демарио застыло. Ванжен решил пойти до самого конца. В этот момент внезапно поднялся на ноги улыбающийся Льер. Скоро придет преподаватель. К чему напрасно тратить время на такие мелочи. Мы подвинемся. Отсутствием твердой позиции Ильер убивал одним выстрелом двух зайцев. С одной стороны, показывал всем присутствующим свою приветливость, сразу же показывая, что Ванжин Де Марио относятся ко всему слишком серьезно, а другой высказывая свою доброжелательность по отношению к Демарио. Одновременно он поторопил их обоих, ведя к тому, что если уж хотите устроить скандал, давайте поскорее! Скоро придет преподаватель. И разговор закончился на полусловие. Лафей, как и полагается, вновь поразился мудростью своего босса, который вступил в хаос и принудил его к порядку. «Это так круто!» Заметив, как Марио жал кулаки, все напряглись. Моджейн, сидевший рядом, ясно почувствовал опасность и его взгляд устремился туда же, куда были направлены взгляды всех остальных студентов. Ситуация, в общем и целом, была ему ясна. На первом ряду садиться могут только сильные, Этот человек хочет, чтобы Адан уступил ему свое место. Для дейдарианцев это было все равно, что соваться на чужую территорию и искать себе смерти. Айна вновь вмешалась. «Ван Джен, сердце сломандр, И только с ним в составе их команду можно считать целой? Марио, сядь позади. Думаю, не стоит ссориться из-за такого нововведения. Большое спасибо, Лейер. Лейер уже сдвинулся дальше, освобождая место. «Возможность слушать лекции вместе с вашим высочеством...» «Честь для меня». Улыбка Айны была подобна глотку свежего воздуха. «Тогда я сяду здесь. Ты не против, Ван Жен Айна – это Айна, и с ее словами напряженная атмосфера растворилась в одно мгновение. Ван Жен подавил свои эмоции. «Конечно, прошу». Джан Шань торопливо освободил место, тайком показывая большой палец. «Братан, ты неимоверно крот!» На Ван Жена тут же со всех сторон уставились завистливые взгляды. Они смотрели на него и прежде, но тогда им было лишь интересно, чем закончится эта стычка, а сейчас... Ван Джин почувствовал, как мгновенно накалилась атмосфера за его спиной. Его как будто сжигали, направив солнечный луч через выпуклую линзу. Лейер предпочел бы, чтобы принцесса оказалась рядом с ним, но мастерски скрывая свои недовольство, он по-прежнему щурился в улыбке. Асланцы уже занимали свои места. Что ж... По крайней мере, он подал лестницу этому Демарио. Айна без стеснения села рядом с Ванженом. Она представляла Аслан, что означало, Аслан все же собирается сидеть на первом ряду, но она признает силу Саламандр. Ох, кто лень, возглавляя славу императора, не достиг должных результатов. Все это его вина. Джен, тебе не нравится Аслан? Вдруг спросила Айна. Когда она оказалась настолько рядом, На Ван нахлынули воспоминания, как приятные, так и не очень. Дошло до того, что он даже не смог посмотреть на нее. Он вновь был на волосок от гибели на Дейдаре. Честно говоря, люди слишком хрупкие, слишком мало живут и временами слишком противоречивые. Он не ответил на поставленный вопрос, из-за чего Айни стало немного неловко. Она действительно восхищалась этим землянином, к тому же Хуи Инь тоже хорошо к нему относится. Для нее эта стычка представлялась как доброе соперничество, И она не думала, что он окажется таким мелочным, чтобы проигнорировать ее. Но в этот момент Ван все таки обернулся, и этот взгляд заставил сердце Айна сжаться. Ей вновь показалось, будто она потеряла что-то очень важное. Они так и продолжали смотреть друг на друга. Не стоит забывать, что за их спинами находилось много людей, а асланцы так вообще глаз Ванжана не спускали. Если он сделает хоть что-нибудь не так, его разорвут в клочья. Еще несколько секунд и Ван Джин молча отвернулся. В аудиторию вошел Бучер со своими ассистентами. Моджань тоже с любопытством приглядывался к Кайне. Он еще никогда не видел такой красоты среди людей. Удивительно! Она была не только очаровательна, но и вызывала трудно объяснимое чувство, очень схожее с ощущениями, которые он испытывает, когда Адан находится рядом. Марс слабо улыбнулся. Эта наследница Аслана не просто глупая красавица. Если она станет императрицей, пожалуй, ее притягательность и умение руководить людьми будет мощнее, чем у Кашавен. А сосла нам даже сейчас трудно сладить.